его основа в социальной жизни, творение его мозга. Но главное, оно служило приютом юным существам, которые были плотью от плоти его. И он чувствовал, что настал один из тех решающих моментов, когда ничто в счет не идет, кроме жизни. Он подошел к извозчику. «На улицу Нотрдам де Виктуар», — приказал он контору почтовых карет, кратчайшей дорогой. Боссардель разбудил заснувшую контору, перехватил за большую цену карету, нанятую другими пассажирами, и менее чем через два часа нагрузил ее пожитками и усадил в нее всех своих домочадцев. На рассвете карета уже катила по большой дороге по направлению к тому имению, которое он еще не приобрел, но уже возвел в ранг семейного убежища Бусарделей. Впереди Берлины в качестве разведчика ехал верхом на лошади слуга, не столько для того, чтобы позаботиться об удобствах на следующей почтовой станции, сколько в целях получения лошадей для перепряжки. Лишь когда проехали Немур, Бусардель вздохнул спокойно и откинулся на подушке кареты. Только тут он позволил на пять минут опустить стекло в окошке Берлины, чтобы там подышали свежим воздухом, и спрятал в саквояж мешочки с комфорой, которые наделил каждого из своих спутников. Все семейство бусарделя, включая домоправительницу и прислугу, бежала на юг, спасаясь от холеры, надвигавшейся с севера, из Кале, из Англии. Правда, не хватало младшей дочери, жули, но вот уже пять лет, как она вылетела из родного гнезда. Теперь у нее была своя семья, был муж, обязанный заботиться о ней. Она носила теперь другую фамилию. Для очистки совести — Отец перед отъездом попросил только, чтобы об этом уведомили госпожу Миньон-младшую. Пусть сама сообразит и извлечет из его бегства полезное для себя указание. На второй день к вечеру в западной стороне Зелуары показался Сан-Сер, стоящий на взгорье. Хлопья тумана, поднимавшегося с реки, опоясывали подножье холма, И казалось, что маленький городок Сан-Сер, возвещавший беглецам конец их путешествия и поджидавший их, поднялся высоко в Поднебесье. Карета свернула с дороги, ведущей в Италию, и подъехала к берегу Луары. Верховой слуга кликнул паром, стоявший у другого берега, в Сен-Тибо, переправились через реку. В Сансире Бусардель снял в гостинице «Щит» лучшие номера. Устроил там детей и женщин, разбитых усталостью, а сам, не давая себе передышки, попросил, несмотря на поздний час, проводить его до дома нотариуса, с которым он уже дела. Он велел доложить о себе и добился, чтобы нотариус принял его. Там он пробыл до 11 часов вечера, на заре, пока его домашние спали, он уже катил в кабриолете нотариуса метра Гобера де Винон по дороге в Бурж. Мирному чинуши, ошалевшему от такой спешки, он с улыбкой объяснил, что в Париже дела именно так и делаются, с места в карьер. Имение называлось Соль Дремон. По имени маленького замка 15 или 16 века теперь почти развалившегося. Боссардель был разочарован, увидев эти руины, и очень огорчился, убедившись, что 60 гектаров земли это совсем немного. Как истому парижанину, в полях ему все было в диковинку. По словам нотариуса, имение легко было увеличить особенно в направлении большого села, называвшегося Гран-Си. Нотариус и Буссардель доехали до этого селения, чтобы пообедать там в гостинице. Попивая кофе, Буссардель